112. Главная трудность в том, что неслыханно мало готовых сознаний к этой тормозит эволюцию. Дано учение, но сколько их в нём утвердившихся? Поэтому приходится применять особые меры для пробуждения духа. Мы очень часто пользуемся тактикой отверза, чтобы вызвать к жизни противоположный полюс явлений. Нам нужно Мы хотим утвердить мир на земле. Мы хотим, чтобы мир победил. И мир победит, но чтобы победило стремление к миру и победил мир угроза уничтожения человечества друг другом должна встать перед глазами людей во всём своём ужасе. И так во многом. Идём от противного. Верно отметили, что судьба отдельных людей тонет в величайшем плане. И к великому плану нельзя применять мерки короткой отдельной человеческой жизни. Нужно научиться шагать сперва через трёхлетие, а потом уже через столетие, тысячелетие. Лучше жить в больших отрезках времени, чем с сегодняшним или завтрашним днём. Малые расстояния теряют смысл, когда человек поднимается на вышин, с высот видны дали, ещё лучше видны они на полёте. Надо выйти из круга малой земной личности. Надо подняться над ней, тогда и великий план станет видимой явью, осуществляемой в гигантском масштабе. Когда сознание начинает жить в вечном, большие циклы времени становятся доступными пониманию. Уже всего лишь через несколько десятков лет после ухода с земли все эти текущие земные интересы потеряют свою актуальность. Через двести, триста лет, когда, быть может, человек снова вернется на землю, они просто перестанут существовать. Такова участь дел земных и интересов земных, обывательских. Но великие дела великого плана живут тысячелетия и больше. Жить в них значит вкладывать капитал духа в предприятие, прочное, длительное и устойчивое, большие доходы приносящие. Кому нужно все то, чем жили и деды, и прадеды в своей личной жизни? Где все это? Куда ушло? Но живут деяния Духа, дела героические, имена великих людей и борцов за счастье всего человечества? Хорошо подумать о том, чему отдаем энергии свои, делам обывательским, обреченным на забвение, или делу общего блага, являющегося целью великого плана. владыки зовут сотрудничать с ними в деле проведения в жизнь великого плана, решающего судьбы мира и судьбы людей.